Неогара. Раскрылась дверь. Он вошёл. Растерянно глянул на Киру. Командир сдержал своё слово и, видимо, ничего не сказал ему. В доме слышались шаги, звон посуды. Не иначе, как жена командира наконец-то кормила ужином своего мужа. Дом замер. Насторожились и стены, и лампы, и шторы. Дом дышался чувством к девочке. Только он стоял против Киры, то ли задумавшийся, то ли о соловейный, безмерно странный. Ты, спросил он одним дыханием, как будто он не видел, что перед ним она. Может, снимешь всё же шинель и шапку? Он скинул шинель и шапку. Скинув их, он как бы сделался собой. Научился двигаться, говорить. Придвинул стул, сел рядом. Ты давно из Москвы? спросил он вежливо и мёртво. Да, сказала она полушёпотом. Как отец, как Сашка. Сева, может, ты поймёшь наконец, что я а вдруг ничего не проходит так, просто так. Что тогда? А вдруг у тебя окажется память? Мне ничего не надо. Я только хочу понять. Я уйду, уеду. Я не прощу тебя. Я тебя не простила. Что с тобой? Как ты мог? Если если так зачем ты со мной разговаривал по телефону и маму свою послал? Маму? Я её не присылал. Это должно быть она сама. Я я тебя одним словом сейчас не об этом, Кира. Я хочу быть хозяином своей жизни. своей души. Одним словом, как это ни горько, приходится выбирать. Тебе нужна не любовь, а любвище. Откуда ты знаешь, что я на нём способен? Мне нужен свет свой собственный, а не отражённый. Не знаю, как объяснить тебе это, Кира. Я поняла, Сева. Но я я обманывала себя. Я всё думала, что у тебя всегда это было от удивления от застенчивости. Только уж лучше бы ты соулгал. Я я хотела быть рядом. Приехала. Не на завод. На завод. Полна, ответил он. Ни на каком заводе ты не работаешь. Не такой ты человек, Кира. Много есть у меня грехов, но лучше я не умела. Сильней не могла. Товарищ майор. Костырик свободен. Я ухожу. Я я вас обоих. Он сказал главное. Я поняла. И я пришла не даром. Одну минутку костырик тебя проводит. Нет, здесь я, командир части, я, а не ты. Ночь, поле. Куда ты пойдёшь одна? Кира может заночевать у нас? Живо вмешалась жена майора. Молчать. Спокойно и властно сказал майор. Костырик, проводишь Зиновьеву, да и ее парадной. Выполнять. Приказ. Вернешься с последним, нет, с первым автобусом. Отпускаю на сутки. Я сказал. Все. И запомни, Анфиса Петровна, ты хозяйка надо мной, над своим майором, но не над моими солдатами. Бабье. Да полно вам целоваться-то, ошалели ей-богу. Живее, веселей. Подавайте-ка даме пальто, костырик. А то действительно получается не солдаты, а какая-то не агара.